Глава вторая. Глава городской стражи, боевой маг Карлос Перес, которого друзья и знакомые звали просто Карло, имел 85 лет от рождения, силу магии девятого уровня, но про себя знал, что может выдавать и больше, и проживал в Банго уже 10 лет. «Я сожалею Карло, но понимаю тебя и не буду удерживать». Его Величество протянул Карлосу подписанное прошение О переводе тобой на должность командора стражи в маленький портовый городок Банго на юге королевства. Поживешь в глуши, сердечная рана зарубцуется, и ты вернешься к нам. Вряд ли, Альберта. Между собой наедине они обращались по имени. Честно говоря, давно хотел отсюда вырваться. Душно и грязно. Не побоялся Карлос высказаться о дворце. Да и тебе советую работать в другом месте. Например, организуй себе кабинет в ратуше. Пользу будет гораздо больше. До встречи!» И они крепко пожали друг другу руки. Сейчас он вспомнил прощание с королем, а заодно, как и почему попал в этот городок и сколько, оказывается, уже успел здесь делать. Он методично просматривал архивные дела пятилетней давности и заново вспоминал обстоятельства знакомства с криминальным миром Банго. Конечно, сам по себе Карл предпочел бы общаться с добропорядочной частью жителей этого города, но работа заставляла его заглядывать из-за изнанку, И не просто заглядывать, а хорошо там ориентироваться. Вот и сейчас из нескольких папок Карла выбрала одну и неторопливо открыл ее, воскрешая в памяти события давнего знакомства. С мадам Луисой, хозяйка самого дорогого и чистого борделя, он познакомился, когда охотился за сумасшедшим магом. У того мага была слабость. Рыженькие девушки-проститутки. Мадам согласилась помочь страже, а командур согласился не трогать ее бордель без причины в обмен на информацию. Мага с помощью девушек поймали, бордель стал элитным, а мадам богатой. Так они пять лет уже и сотрудничали. Сейчас на него с магического снимка пристально глядела суровая старуха, которая сохранила еще признаки былой красоты и силы. Комодор взял из папки какой-то листок и спрятал его себе в карман. Папки сложил на место и достал кристалл короткого перехода. Времени было мало, а когда его было мало, командор предпочитал порталы. А также предпочитал, чтобы во время работы ему никто не мешал. Поэтому Карло накинул на плечи широкий темный плащ с глубоким капюшоном и прямо из кабинета шагнул сквозь портал на мостовую перед развлекательным заведением мадам Луисы. Коротко оглянувшись и убедившись, что за ним никто не наблюдает, Командор решительно толкнул дверь заведения. «Добрый день, дорогой, проходи!» Мадам, именно такая, как на снимке, встретила его в холле и, не смущаясь его положением, ни его властью обратилась на «ты», и командор не стал спорить. «Не очень добрый, Луиса, но мы можем это исправить!» Они оба многозначительно улыбнулись друг другу и прошли в кабинет. «Луиса!» – не стал медлить командор и выложил перед ней небольшой снимок из папки. «Помнишь, у тебя пять лет назад пропала девушка, Мария Вега?» «Прекрасно помню. Свеженькая пастушка, только что из деревни. Еще и работать не начала. Пропала на второй день». «Именно», – кивнул командор. «А на днях также неожиданно пропала ее младшая сестра, которая подросла и тоже приехала на заработки». «Извини, мальчик, но у меня ее не было». Сухие пальцы старухи набили носик длинной трубки табаком и привычно устроили ее в уголке рта. «Ты ошибся!» «Нет, не ошибся. Я знаю, что ее здесь не было. Она устроилась служанкой в верхнем городе. У меня другой вопрос. Не пропадали ли у тебя и другие девушки? А ты забыла мне об этом рассказать?» «Как можно, дорогой? Мы же с тобой договаривались. А я чту деловые соглашения». «Нет, у меня не пропадали. Но ты прав». «Я слышала о таком, и надо было сразу сказать тебе». «Да». Командор терпеливо ждал, пока старая куртизанка соберется с мыслями. «Пусть вспомнит все хорошенько. В таких делах любая мелочь может пригодиться». Наконец хозяйка борделя заговорила. «Года два или три назад прошел по городу слух, что какой-то капитан собирает желающих переехать на дальний остров и собирает в основном молодых». «На зеленый?» – уточнил командор. «Не знаю», – сомнилась старуха, «но самый дальний – зеленый. Целых два дня пути, может, и на него. Но к нему никто не пришел. Может, денег сулил мало, может, по другим причинам. Через несколько дней корабль из Банго ушел, и больше его не видели. Но еще через несколько дней обнаружилась пропажа бородяжек, двух девчонок и трех мужчин. «Помню», – опять кивнул командор, «их не нашли». «Ну вот, а только с того времени» В порту иногда пропадают людишки, и их никто не ищет. «Потому что никто не заявляет об их поиске», – оправдался командор, но про себя понял, что его служба все-таки не дорабатывает. «Ладно, спасибо, Луиса. Надеюсь, наше соглашение останется в силе». «Конечно, дорогой, мне невыгодно ссориться с властями. Может, желаешь сейчас девочку? Есть свеженькие для тебя?» «Нет», – поморщился командор. «Он, может, и желал бы девочку?» но точно не здесь и не такую. На этот случай у командора была в столице знакомая вдовушка из торговцев, которая всегда ласково его встречала, и в молчании которой он был твердо уверен. Но ну и к чести сказать, бывал у нее командор крайне редко. Однако же бывал нужда. Вдовушка же была ему верна, других мужчин не принимала, а ее взрослые дети давно жили отдельно. Карло много раз хотел уже прервать их странные отношения, жалея женщину. Ведь куда лучше для нее было найти постоянного мужчину – мужа? Но Клара всякий раз, когда он начинал разговор на эту тему, уверяла его, что ее все устраивает. Однако по грустным взглядам и печальным вздохом командор понимал, что женщина надеется на большее. Но большего он дать не мог. Правда и то, что в столице командор не был уже года два и вдовушку свою не видел столько же. Да и вспомнил они и сейчас – только из-за предложения хозяйки борделя. Теперь, получив новые сведения, командор вернулся на службу, чтобы раздать указания по поиску новых жертв. Картина с пропажами складывалась некрасивая, но пока Карл даже представить не мог, зачем крадут людей. Причем крадут в основном молодых парней и девушек. Все это предстояло серьезно и быстро расследовать, и помощь столичных магов была сейчас очень кстати жаль то знакомство с ними началось не слишком приятно, но командор ничего не мог с собой поделать простить наглое и вульгарное обращение с глорией он не мог собственно расследование каких либо преступлений не было прямым делом командора для того существовали дознаватели но когда долго живешь в одном месте и связан приятельскими отношениями, то многие границы стираются например с дознавателем роберта бланка они были друзьями. И свои обязанности делили и выполняли сообща. Один узнавал, искал, расследовал. Другой помогал, ловил, сторожил, поддерживал порядок. Вот и сейчас Карлс пришел к другу со свежими данными. «Я от мадам Роб». Командор по-свойски расположился напротив хозяина кабинета. «Ты знаешь, что в порту уже несколько лет пропадают люди?» «Да, но мы не связывали эти случаи. А теперь с пропажей этой служанки все выглядит иначе». Ее хозяйка просила помочь зельеварку из Ларгидона, но та никого не нашла, и старушка обратилась к нам. Очень переживает за девчонку. «А почему она обратилась к сеньорите де Монтаро?» «Ну как же, это у нас всем известно. У них есть родовой дар поиска по ауре. Дар не то чтобы сильный, но помогает в поиске вещей неплохо. А в поиске людей не всегда. Лори с детства такими поисками занимается», — улыбнулся Роберто. «Я не знал об этом». Командор задумчиво потеребил мочку уха. «А ты разговаривал уже с синьоритой по результатам?» «Нет», – Роберто с ожалением прицокнул. «Тут как раз новый начальник ум объявился. Началась эта суматоха с регистрацией, и мне некогда было. Тогда давай я сам с ней поговорю, заодно и закажу себе кое-что». «Отлично, Карло, но учти, Монтера – старая аристократическая и магическая семья, очень уважаемая в городе, несмотря на то, что сильно обеднели. Не обидь девочку!» «Ты обо мне такого мнения?» Командора задела реплика друга. «Нет, я тебя хорошо знаю. Просто предупреждаю, что девочка может испугаться. Она еще не имела дела с властями». «Понял тебя. Займусь этим сегодня же». Обговорив дальнейшие совместные действия, друзья разошлись. Роберто продолжил заниматься своим делом, мимолетно подумав, что, может быть, на этот раз командора смелится поговорить с сеньоритой. Как друг и менталист Дознаватель прекрасно знал, что Карло увлечен девушкой. А командор сразу и направился в Ларгидон. Он не знал, что его туда тянуло. Но каждый раз, проходя мимо старой усадьбы или видя вдали тоненькую фигурку ее хозяйки, он вспоминал городской бал двухлетней давности и эту самую фигурку в своих руках. Видел восторженный взгляд серо-зеленых глаз и заново ощущал легкое пожатие тонких пальчиков в своих ладонях. Ему казалось тогда что он вновь ощутил желание жить. Жить ярко, весело, с удовольствием. Но праздник кончился, и он не знал, как найти повод к новым встречам. Раза два или три он делал заказы в лаборатории сеньориты, но та держалась строго, и командор опять отступал. Ему казалось, что он уже стар для этой молодой искрящейся девушки, что она только посмеется над его вниманием. Но теперь он почему-то уже не хотел отступать. Чувствовал, что может опоздать. В городе появилось много новых молодых магов, да и градоначальник предупредил о скором бале. Старые сеньориты и вдовы просили собрать всех свободных мужчин, чтобы составить партии своим детям, внукам, а кто и самим себе. И Карлос встряхнулся, наполнился новыми надеждами. Это была давняя традиция Банго. Именно Банго – торгового порта на далекой окраине, и связана она была с историей города. Когда-то, завоевывая эти места, королевство потеряло здесь много своих гвардейцев и моряков. Их жены, оставшиеся одни, не могли содержать семьи, порт, корабли. Они обратились к королю с просьбой разрешить им выбрать мужей из свободных солдат и моряков, и чтобы те не могли отказаться. Королю понравилось такое решение, и он удовлетворил просьбу женщин. С тех пор раз в год женщины Банго могут выбрать себе мужа. Правда, теперь, в отличие от старых времен, Мужчина, не согласный с выбором, может отказаться. Война давно кончилась, мужчин много и нет необходимости заставлять жениться силой. И эти ежегодные баллы выбора превратились постепенно в обычные осенние баллы представления свободных юношей и девушек. Однако иногда выбор все же случался, и город наблюдал тогда красивую или некрасивую историю отношений. Командор вздохнул и признался про себя – что он, пожалуй, не отказался от брака с Глорией и по принуждению. Его конь уже рысил по цветочной улице, где и располагалась усадьба Ларгидона. А сам командор уже всматривался вперед, надеясь увидеть Глорию в маленьком садике рядом с домом. Но... Но его разговор с девушкой, кажется, опять откладывался. И все два года так. С досадой нахмурился командор. Вроде бы ничто не мешает поговорить, но всегда появляются какие-то проблемы. И именно перед встречей с Глорией. Наваждение какое-то. Сегодняшняя проблема стояла перед мордой его коня, который сразу остановился, как только перед ним возникло это цветное, шелестящее откровенным платьем препятствие, и уверенно удерживало его под усы, не давая животному двинуться с места. «В чем дело, Донна Пара? Командор еще надеялся, что успеет заглянуть в Глории, и еще глядывался на их уже виднеющийся дом. «Ах, командор!» Низкий, воркующий голос вдовы проникал, кажется, во все поры. «Я прошу вас не оставить без помощи несчастную женщину. Какие-то совершенно незнакомые мужчины заняли мой трактир и не дают добропорядочным горожанам спокойно отдыхать. Прошу вас вмешаться, командор. Только вы можете одним своим присутствием призвать к порядку негодяев». Командор бросил сожалеющий взгляд в сторону Ларгидона и повернул коня на соседнюю улицу. Разговор с Глорией опять откладывался, но командор не мог игнорировать прямую просьбу о помощи, тем более о помощи по его служебному долгу. Больше уже не оборачиваясь, командор следовал к трактиру, не забывая внимательно осматривать встречных прохожих. Водова энергично шагала рядом и даже временами забегала вперед, пытаясь на ходу рассказать подробности. Но Карлос не слушал. «Все, что ему будет надо, он увидит и услышит на месте». И на самом деле, если вначале командор еще сомневался в серьезности проблемы, то, подъехав ближе к известному в городе трактиру, убедился в обоснованности просьбы. И получалось, что вдова, встретившая его недалеко от площади, направлялась именно к ним, стражникам. А это уже серьезное дело. Командор бросил по мальчику слуге и решительно распахнул дверь заведения. С первого взгляда было ясно, что здесь намечается горячая стычка. Новый начальник контроля в одной рубахе с уже разорванным рукавом, с выпавшей из косицы прядью, которая падала ему на глаза, закрывая обзор, и от этого он время от времени вскидывал голову, стоял напротив двух неизвестных мужчин, держа в обеих руках по клинку. «Силен!» – уважительно присвистнул про себя командор. «Далеко не каждый боевик обладал умением обои рукав боя. А затем он обратил внимание на противников мага. Те тоже были готовы к бою, тоже оба имели наливающиеся синяки на скулах. Но, кажется, еще не определились, кто из них будет соперничать с противником. Эта заминка и дала возможность командору вступить в круг. «Городская стража! Сложить оружие! Предъявить креды!» Кред – документ, удостоверяющий личность, вручался по достижению 21 года всем гражданам королевства. Не маги имели записи имени, рода, места и года рождения, специальности. Маги дополнительно имели записи уровня силы, характера силы и учета в ум. Новый глава контроля, хотя и был знаком с командором едва-едва, все же сразу босил клинки в ножны и начал приводить себя в порядок, не обращая внимания на противников. А те как раз не спешили разоружаться и с недовольством уставились на командора. «В чем дело, капитан? Указом короля донны имеют право на дуэли». «Не в этом случае, ни здесь и не с этим Донном». Невозмутимо парировал командор и угрожающе положил руку на эфес своей шпаги. «Ну, вам это дорого обойдется, капитан», – бросил командору старший из пары. «Посмотрим», По – по-прежнему спокойно ответил Карло. «Прошу всех троих пройти за мной в магистрат». В молчании все вышли из трактира. Кинувшаяся было благодарить командора Донна Пара была остановлена отрицательным жестом его руки и безропотно отошла в сторону. До магистрата было недалеко, и этот путь мужчины проделали, сохраняя угрюмое выражение лиц и не разговаривая друг с другом. «Итак, дон Гонсало Фернандес и дон Эктор Алонсо, маги-дознаватели его королевского величества», – насмешливо уточнил командор, держа в руках креды задержанных. «Что вы можете сказать по поводу этого неприятного случая?» При этих словах новый глава контроля поднял голову и тоже с интересом возрился на недавних противников а потом по-свойски обратился к начальнику стражи. «Командор, похоже, эти двое ничего не слышали ни о вас, ни о порядках в городе, а значит, они такие же дознаватели, как и цветочница. Говоря это, он уже подобрался и встал на ноги, чтобы было удобнее выхватывать клинки из заплечных ножен. Мужчины, до этого почти спокойно ожидающие разговора, при этих словах переглянулись и одновременно сделали шаг к двери, но на их пути стоял командор. А на пути к открытому окну Неожиданно возник их недавний противник, который оказался еще и сильным магом. Сделав стремительный пас, Пабло спеленал обоих мужчин магическими путами и шутливо отрапортовал. «Прошу, командор, можете беседовать, теперь никуда не денутся». «Спасибо, Пабло. Если не трудно, позови Роберта Бланка, нашего дознавателя. Все-таки это его дело». «Конечно, командор». Пабло Феррера вышел, а командор обошел обоих задержанных и устроился на своем месте. Итак, господа, снова имя, род, занятия. Глория весь день была страшно занята. И все благодаря вдове Парра. Дело в том, что изготавливать зелья и препараты всегда приходилось в лаборатории. Так положено и так правильно. А готовые заказанные зелья выставлялись на специальную полку в гостиной, чтобы можно было сразу отдать заказчику и не открывать специальную лабораторию, которая обычно находилась под магической защитой. Так было принято в семье Глории. И вот, показывая вдове пальчиком на эти зелья, Глория, вернее Ларисе, пришла в голову светлая мысль. А почему бы не соединить лабораторию с небольшим помещением для продажи зелий? Сделать отдельный вход и перестать уже делать из гостиной проходной двор, чтобы не заходили в дом всякие вдовушки и не предъявляли бы дурацкие требования. Получится настоящая аптечная лавка, где можно будет расставить, развешать и разложить не только заказанные специальные зелья, но и сделанные для продажи. Вот в лавку пусть кто угодно ходит, хотя бы и в Добушка. Она для этого и существует. Зато в доме посторонних уже не будет. Конечно, в лавку придется нанять продавца или хотя бы помощницу на первое время. Но зато у самой Глории будет больше времени на изготовление зелий, препаратов и настоев. Глорию так захватила эта идея, что она весь следующий день ходила, что-то вымеряла и высчитывала, а вечером тетушка услышала ее новый план. Веранда, которая примыкала к дому, практически ими не использовалась. Когда-то это просторное и светлое помещение было местом летнего отдыха большой семьи. Но сейчас в Ларгидоне никого не было, и большая часть дома пустовала, как и веранда. Зато стена, которая выходила на веранду, была стеной лаборатории. Здесь можно было сделать дверь на веранду. «Еще одну входную дверь с улицы можно сделать напротив и отделить лавку от жилого дома». Глория так разошлась в своих фантазиях, что даже уже успела придумать вывеску и подсчитала несуществующих пока покупателей. Странно, но тетушка особого энтузиазма не проявила, но заметила. «Я доверяю тебе, Лория, ты стала совсем взрослой и уже сама планируешь жизнь. Удивительно, тебе всего двадцать с небольшим, а ты ведешь себя так, как будто прожила уже большую жизнь. Умница ты моя, но не забывай, дорогая, о долге перед родом. Ты должна поскорее выйти замуж и передать дар своей дочери или сыну. Почему бы тебе не присмотреться к Артеге? Да, они не богаты, но зато вы знаете друг друга с детства, и Артега будет только счастлив, если ты обратишь на него внимание. Я уже не говорю про сына нашего градоначальника». «Это, конечно, птица высокого полета, но и мы не последние люди к Банго!» И тетушка горделиво вздернула подбородок. Глория от неожиданности даже забыла закрыть рот. «Замуж? За Артегу или сыночка градоначальника?» «Тетушка в своем уме?» Но поскольку настоящая Глория никогда не позволила бы себе пререкаться с тетей, а Лариса все же научилась за эти годы сдержанности, то никакого светопреставления не случилось. Глория вздохнула. Еще раз вздохнула и терпеливо спросила: То есть, тетя Элия, ты не против отдельной лавки на месте старой веранды? Тетушка моргнула, весь вид ее спрашивал: При чем здесь какая-то лавка? ведь она говорила совсем о другом. Но потом ее мысли пришли в порядок, и она ответила: Конечно, нет, дорогая, все это уже полностью в твоей власти, но подумай, все же над моими словами. Непременно, тетя, пообещала Глория, Я обязательно познакомлю тебя с моим избранником. В будущем. Получив одобрение старейшей родственницы, Глория целиком окунулась в работу и уже не обращала внимания на то, чем занята тетушка. А зря. Первая неожиданность случилась уже этим же вечером. Глория как раз прощалась с нанятыми работниками, которых подрядила для переделки веранды в лавку, и оговаривала с ними объем работ на завтра, как калитка распахнулась, И к ней, чуть не под ноги, подплыл огромный букет Гербер, насыщенного алого цвета. Глория опешила в замешательстве, а из-под букета раздалось. «Доставка цветов для Глории Монтерра. Заказ выполнен!» Худенькая ручка щелкнула артефактом и исчезла. Посыльный мальчишка испарился, будто его и не было. Букет повис в воздухе. Глория все еще не отмерла, когда один из рабочих аккуратно взял букет и преподнес ей со словами Ваш заказ, госпожа». Вслед за этим рабочие дружно покинули ее участок, а Глория осталась с огромным букетом в руках, недоумевая, с чего вдруг не такое внимание, а главное, от кого. Она прошла в гостиную, собираясь поставить цветы в подходящую вазу, и встретила тетушку, которая спускалась вниз, ведь подходило время ужина. «Ах, какая прелесть!» – всплеснула руками тетя. «И кто же подарил тебе этот говорящий букет?» Говорящий? Глория, то есть Лариса, и забыла, что здесь, на юге, никто не дарил цветы просто так. Они всегда подбирались со смыслом и несли определенную информацию. Глория снова взглянула на букет. Этот, например, говорил о нежных чувствах, уважении и почтении со стороны дарителя. «Ну, хоть не страсть», — с облегчением выдохнула Лория и внимательно оглядела шапки цветов в поисках конверта или записки. Та нашлась быстро И Лори прочитала ее вслух, учитывая несомненный интерес тети. Несравненная Глория. Надеюсь, мой букет будет первым, и вы поймете всю серьезность моих намерений. Бал выбора состоится через три месяца, и я лещу себя надеждой, что вы выберете меня. Как славно, что в нашем городе сохранилась эта старинная традиция, и как умно вы поступили, прибегнув к ее помощи. С искренним уважением и расположением, Эрнеста Гарсия, маг и артефактор. Сын городоначальника машинально продолжила Горя фразу. «Тетя, ты не знаешь, в чем дело?» «Ну как же, дорогая, в начале осени всегда проходит традиционный бал выбора. Все свободные юноши и девушки Банго могут прийти на бал в городское собрание и найти свою судьбу. Ты знаешь, что выбор, сделанный в этот день, не ни никем, даже королем. К сожалению, нынче так редко встречаются мужчины, готовый согласиться с выбором женщины» вздохнула тетушка. «Но я надеюсь, что твой выбор будет удачен и кандидатов будет немало». «Тетя, я не собираюсь замуж, тем более таким способом!» категорично заявила Глория. «Поздно, дорогая!» твердо ответила обычно покладистая тетушка. «Я устала ждать, когда вы с командором решите сделать шаг навстречу и дала объявление в Банго новости, что ты объявляешь выбор». «Что?» И как вишенка на торте, в этот момент раздался стук в дверь, и двое мальчишек-разносчиков внесли в гостиную огромную корзину цветов. У Глории подкосились ноги, и она села прямо там, где стояла. А тетушка победно улыбнулась и вскинула голову. «Что теперь будет?» Суматошно метались в голове Глории испуганные мысли. Пока сидящая на узкой кушетке Глория собиралась с мыслями и чувствами, Тетушка неожиданно проворно подскочила к корзине и выхватила из нее большой конверт, запечатанный гербовой печатью. о, -о, -о воскликнула тетя Элли и, не спрашивая разрешения, вскрыла конверт. о, -о, -о, -о, -о повторила она свое восклицание, но уже другим тоном. «Дорогая, тебе прислал цветы хозяин порта и предлагает мужья своего сына». «Какой ужас!» — невольно отреагировала Глория. Этого Микеля Гумиса 35-летнего прожигателя жизни в Банго знали все, и все его дружно презирали, в отличие от его отца, которого также дружно побаивались, но и уважали захватку и характер. Пока тетя, а затем и немного пришедшая в себя Глория, расставляли цветы, Марта открывала дверь еще несколько раз, и к вечеру вся гостиная была заставлена роскошными букетами. «А ты, оказывается, популярная невеста, дорогая!» – пошутила тетя и погрозила Глории пальцем. «Не вздумай что-нибудь выкинуть эдакое. Дело сделано. Тебе осталось только выбрать. Не ошибись». «Постараюсь, тетя. Но, может быть, теперь, когда дело сделано...» Повторила она фразу тетушки. «Ты мне все-таки расскажешь подробнее об этой традиции?» Для себя Глория уже решила, что психовать и истерить сейчас нет никакого смысла. Все, что могло случиться, уже случилось. Теперь надо было минимизировать последствия. А еще лучше использовать обстоятельства в свою пользу. Так что теперь мысли в голове Глории носились уже совсем с другим наполнением. «Выбор? Отлично. Проведем его на высшем уровне». Единственная осторожная мыслишка спряталась глубоко внутри и оттуда время от времени посылала сигнал. «А ты уверена, что мужчина, которого ты выберешь, согласится с твоим выбором?» В этом Лори уверена не была. «Нет, как любая женщина, она чувствовала, когда нравится мужчине». Но сейчас Глории этого было мало. Ей хотелось не чувствовать и предполагать, а совершенно точно знать, нравится ли она своему мужчине. Поэтому она приготовилась выведать у тетушки все особенности этого чертова выбора, чтобы не упустить свой шанс. А то вдова ведь тоже не отступит. «Ничего особенного тебе делать не придется», между тем начала рассуждать тетушка. «Если только пошить новое платье и купить новые туфельки, все происходит на балу выбора». По традиции, первый танец на нем и есть выбор. Приглашают на этот танец всегда девушки, женщины, и в прежние времена мужчины не могли отказать им. Кого выбрала дама на этот танец, с тем и уходит домой. Но уже лет триста, как король разрешил мужчинам отказываться. Если дама совсем не устраивает кавалера, он может отказать в танце, а значит и в браке с ней. Но если его все устраивает, то да, танец и брак состоятся. Правда, последний такой случай произошел лет сто назад. Я уже раза три была на этих традиционных осенних балах и ничего такого не припомню». «Ну как же, дорогая, ты все время ворчишь на первый медленный минуэт. Так это он и есть. Просто сейчас его танцуют, как обычный танец, без определенного смысла. Но если о выборе объявить, то будь уверена, в круг выйдут только те, кто этот выбор будет делать». «Постой, постой!» – воскликнула Глория – «Получается, что теперь любая дама может воспользоваться моим, то есть твоим объявлением и тоже сделать выбор, но не объявляя об этом?» «В общем-то, да», – замялась тетушка. «Но видишь ли, времена все-таки изменились, и сейчас не принято делать неожиданные предложения. Так что, если даже кто-то решается на выбор, то вторая сторона обычно об этом знает и готова его принять». «Так-так-так», – -так. Лори забарабанила пальцами по подлокотнику кресла. «А если, допустим, кто-то пригласил моего мужчину раньше?» «Он может отказать, не забывай», – покачала головой тетя. «А если мы подойдем одновременно?» – не унималась Лори, пытаясь заранее выявить все подводные камни. «Тогда это будет его выбор», – пожала плечами тетя, мол, что же здесь непонятного. Обе замолчали, оценивая ситуацию. Тетушка Элли, которая, честно говоря, побаивалась Лориного гнева, теперь почти успокоилась. Племянница не бунтовала, не кричала, не плакала и почти смирилась. Из этого Элена сделала вывод, что Глория уже определилась с выбором, и это объявление было правильным шагом. Глория же думала, что среди всех букетов, доставленных сегодня посыльными, не было букета от командора. Причин этому могло быть много, но сердце девушки было не на месте. «А вдруг? А вдруг он вообще не придет? А вдруг ему не нужен этот выбор?» Нет. Добала еще целых три месяца. И не в характере Глории быть все это время в неведении. Она обязательно придумает, как все решить еще до этого чертова Бала». «Стоп!» – остановила себя Глория. «Она все-таки попалась на их удочку. Она все-таки намеревается выбирать мужчину. Бред! Она же всегда считала, что это делают мужчины. А женщины соглашаются или нет?» «Или нет. И женщина тоже выбирает. Выбирает сама». «Черт, запуталась совсем!» Тетушка уже ушла к себе, а Лори и не заметила этого. Она тоже поднялась к себе и, не зажигая свет, подошла к окну, чтобы тут же невольно отпрянуть в сторону. В их палисаднике, прямо под окнами ее спальни, стоял командор и, подняв голову, смотрел на ее окна. Смотрел молча, не делая никаких попыток привлечь внимание. Глория подумала, еще раз подумала и, тихо открыв балконную дверь, вышла наружу. Она тоже ничего не говорила и тоже молча смотрела на командора. Так они и разговаривали взглядами, забыв об окружающем мире. И не было сейчас ничего более важного, более трепетного, более чувственного, чем этот немой разговор. Только взгляд, зовущий, обжигающий, обещающий с обеих сторон. Но вот командор учтиво склонил голову, прижал руку к сердцу, И, сделав шаг в сторону, исчез в коротком портале. А Глория еще долго стояла на балконе, глядя ему вслед, бережно удерживая в руках одинокую розу, брошенную ей командором. «Люблю тебя», — говорил ей Цветок. И Лори верила. Нельзя сказать, что командор испытывал недостаток внимания со стороны женщины. Как раз наоборот, этого внимания было слишком много, по его мнению но судьба и характер самого командора здорово осложняли ему жизнь в этом плане. В столице, куда Карло попал совсем молодым после Академии в своих землях, ему сразу пришлось учиться избегать настойчивого внимания придворных дам. Там он узнал многое о приворотах, зельях и ментальных атаках, подставах и компроматах. Но ему повезло встретить порядочную девушку и полюбить ее. Помыла была самой молодой фрейлиной королевы и ответила Карлосу взаимностью. Однако счастье ее было недолгим. На него положила глаз сама королева Барбара. Не стесняясь, она могла прийти к нему в покое, оказывать провоцирующие знаки внимания на балах и обедах. Дошло до того, что однажды он не выдержал и прилюдно заметил королеве, что не может оказывать ей достойного внимания, так как у него есть любимая женщина. С того времени их спомылая жизнь превратилась в ад. Королева наказывала свою фаворитку за любую мелочь – не разрешала покидать покои, отсылала на целый день в город, а однажды заставила ее целый день прислуживать жрецам в храме Пресветлой. Помыла не была бойцом. Она была мягкой, нежной, домашней девочкой. Она плакала и жаловалась Карлосу, но перечить королеве не смела. А потом с ней случилось то несчастье. И Карлос, несмотря на свою службу и уже известное имя, так и не смог найти виновника. Он понимал, что, скорее всего, здесь замешана королева, Но доказательств у него не было. Вот тогда он и уехал из столицы. И даже король не смог его остановить. Но и в Бангу ему не повезло. Он предпринял все меры, чтобы огородить себя от внимания женщин. Не ходил на балы, не принимал гостей, не отвечал на взгляды и улыбки, обращенные к нему. И все равно местные мамаши и вдовушки сделали его объектом охоты. Но особенно выделялась вдова Парра. Она не отступила и продолжила его осаду, Даже когда Карлос прямо и открыто отказал ей. «Женщины!»